К великому сожалению, мимо и Из официальных отчетов японского командования о войне на море, 37-38 год эпохи Майдзи третий том. Рюрик все еще продолжал доблестное сопротивление. С наших судов сыпался на него град снарядов. Оба мостика были сбиты, мачты повалены, не было живого места — На верхней палубе команды убиты или ранены. Орудия разбиты и могли действовать лишь несколько штук. Четыре котла были разбиты, и из них валил пар. Крейсер понемногу садился в море кормою. Рюрик вписывался в историю, как и крейсер-варяг. «Прощайте, товарищи, с Богом, ура!»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 где сидели мичман, татаринов и 12 матросов. Со страшной высоты на мосте крейсера упали куски человечины. К ногам Дабича упала плечо с мичмана. В бою разорвалось витынь у корабля, его кормовой флаг. От часового осталось лишь нижняя половина тела. Флаг заменили новым. И до конца боя часовые менялись на посту, заведомо зная, что больше трех минут им у флага не выстоит. Все равно у укокошит. Держаться слышались призывы. Одинаковые что возле орудий, что подле котельных жаровень. Братишки, не чести русского матроса. Бей Кикимору. Лупи Карамору. Смерть уродовало всех подряд, не разбирая чинов и титулов. На корме громобоя полегло сразу полсотни матросов и офицеров. Труп на трупе. Людей разрывало на куски. Они сгорали заживо в нижних отсеках, обваривались паром и кипятком, но сила духа оставалась прежней, победоносной. Капитан первого ранга Николай Мич Дабич держался молодецки. почти Острых осколков врезались под гриб боевой рубки. Два осколка поразили командира. В бок и в голову. Его утащили вниз едва живого. Дабича замещал старший офицер Ковторанко Виноградский. Минут через двадцать сигнальщики замечают. Бежит, как настеганный. Носа не видать. Дабич с головой, замотанный бинтами, взбежал на мостик. Ну, слава богу, я снова на месте. Вторичным взрывом подле него убило пять человек, его вторично отнесли в каюту замертво. Виноградский продолжал вести крейсер. Не прошло и получаса, как, глядь, Дабич ползет по трапу на мостик на четвереньках. «Николай Дмитрич, даже обиделся Виноградский. «Или не доверяете мне? Вас же отвели в каюту, лежали бы!» Семнадцать ранений подряд выпустили из Дабича всю кровь, но свой офицерский долг он исполнил до конца. «Не сердитесь, голубчик», — отвечал Дабич, — «нет у меня каюты». Разнесло ее в дребезги. Вот я и решил, что лучше мостика нет места на свете. Из интервью Дабича для газет. «Вы не можете представить, как во время боя притупляются нервы». Сама природа, кажется, заботится о том, чтобы все это человек перенес. Смотришь на палубу, валяются руки, ноги, черепа, без глаз, без покровов, словно в анатомическом театре. И проходишь мимо почти равнодушно, потому что весь горишь единым желанием победы. Мне пришлось остаться на ногах до последней минуты. Уже никто на громобое не боялся смерти, и потому, когда умирающий лейтенант Болотников начал кричать «Я жить хочу, спасите меня!», это произвело на всех потрясающее впечатление, ибо о жизни никто не думал. Время 6.38.